Глава первая. Понятие об античном обществе. Маркс и Энгельс характеризовали античное общество как общество рабовладельческое. Античный способ производства был основан на эксплуатации рабского труда, первой по своему историческому возникновению в форме эксплуатации. С возникновением рабства Возникло и первое крупное разделение общества на два класса – господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 161. Рабовладельческому обществу не предшествует никакая другая форма классового общества. Оно развивается непосредственно в процессе распада до классового родового общества. Рабство, открыть кавычки, сделалось господствующей формой производства у всех народов, которые в своем развитии пошли дальше древней общины. Но в конце концов оно стало также одной из главных причин их упадка. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 185. Как указывает Энгельс, рабство на первых ступенях своего развития представляет собой прогрессивную форму разделения труда. Открыть кавычки. Пока человеческий труд был еще так малопроизводителен, что давал только ничтожный избыток над необходимыми жизненными средствами,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 занимаются торговлей, государственными делами, а позднее также искусством и наукой. Страница седьмая. Простейшей, наиболее стихийной, сложившейся формой этого разделения труда и было как раз рабство. Закрыть кавычки. Открыть кавычки. Только рабство сделало возможным в более крупном масштабе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 В этом смысле мы вправе сказать, без античного рабства не было бы и современного социализма. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страницы 186, 185-186. Однако прогрессивная роль рабства ограничивается первыми ступенями его развития, когда оно, разлагая первобытно-общинный строй, способствует более широкому разделению труда. Овладев производством, рабство создает технический застой и презрение к труду среди свободного населения. Открыть кавычки. Рабочий, по меткому выражению древних, отличается здесь только как одаренное речью орудие от животного, как одаренного голосом орудия, и от неодушевленного орудия труда, как немого орудия. Но сам-то рабочий дает почувствовать животному и орудию труда, что он не подобен им, что он человек. Дурно обращаясь с ними и со сладострастием, подвергая их порче, Он достигает сознание своего отличия от них. Поэтому экономический принцип такого способа производства применять только наиболее грубые, наиболее неуклюжие орудия труда, которые как раз вследствие своей грубости и неуклюжести труднее подвергаются порче. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 23. Страница 208. Примечание. 17. Античное греческое и римское общество прошло через все этапы развития рабовладельческого способа производства. История Греции и Рима показывает нам и становление рабовладельческого строя, и его рост, и его упадок, и переход от рабовладельческого строя к строю феодальному. Вместе с тем античное общество имеет свои специфические особенности. отличающие его от других рабовладельческих обществ, например, восточных. Основу специфики античного развития Маркс усматривал в особенностях античной формы собственности. Исторической предпосылкой античной частной земельной собственности является концентрированная в городе община, связанная племенным родством или представляющее собой объединение племен. Базисом ее служит город, открыть кавычки. Город, как уже созданное место поселения, центр земледельцев, земельных собственников. Пашня является здесь территорией города. Закрыть кавычки. Открыть кавычки. История классической древности это история городов, но городов основанных на земельной собственности и на земледелии. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание, том 46, часть 1, страницы 465-470. На своей территории община допускает частную собственность только у своих членов, но старается предоставить ее всем своим членам. Так в Риме Открыть кавычки. Частный земельный собственник является таковым только как римлянин. Но как римлянин он обязательно частный земельный собственник. Закрыть кавычки. Открыть кавычки. Община как государство, с одной стороны, есть взаимное отношение между этими свободными и равными частными собственниками, их объединение против внешнего мира, в то же время она их Гарантия. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том 46, часть 1, страница 466. Страница 8. Частная земельная собственность, таким образом, опосредованно государственной. Античная общинная и государственная собственность, Кавычки. Совместная частная собственность активных граждан государства, вынужденных перед лицом рабов сохранять эту естественно возникшую форму ассоциации. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс сочинение, второе издание, том 3, страница 21. Это отношение между индивидом и общиной является основой античного общества. Но в дальнейшем развитие рабства и концентрация землевладения разрушают эту основу. Открыть кавычки. Вся основывающаяся на этом фундаменте структура общества, а вместе с ней и народовластия, приходит в упадок в той же мере, в какой именно развивается недвижимая частная собственность. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание, том 3, страница 21. Особенности античной формы собственности чрезвычайно важны для уяснения структуры античного общества, его идеологии и законов его движения. Государственным выражением античной собственности служит полис. Город государства, община свободных граждан. которая, вырастая из родового общества, в принципе, сохраняет естественный характер племенного объединения, основанного на предполагаемом кровном родстве. В развитом античном обществе коллектив граждан является народом, поскольку рабами были только иноземцы. В силу этого своеобразия античной формы собственности и античного рабства полис и идеологически, и организационно воспроизводит многие черты предшествующего ему родового строя. Сохраняя, открыть кавычки, естественно возникшую форму ассоциации, Полис никогда не мог отказаться от скрепляющего эту ассоциацию религиозно-мифологического освещения. Истинной религии древних был культ их собственной национальности, их государства. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 1, страница 99. Подобно роду каждый полис имеет свое божество, культ которого справляется у общего очага, является обязательным для всех граждан. Подобно роду полис требует почитания предков, В особенности тех, которые считаются основателями или благодетелями полиса, героев. Чужестранец не имеет в общине политических прав. Гражданин полиса, переступая на чужую территорию, становится бесправным. Основными эксплуатируемыми группами в античной общине являлись рабы и неграждане. Однако на фоне этого основного антагонизма развертывалась очень интенсивная борьба внутри коллектива граждан. Ибо тот же рабовладельческий строй, который создавал полис как организацию граждан, противостоящую рабам и негражданам, приводил в процессе развития рабского производства к росту недвижимой частной собственности и товарно-денежных отношений. к накоплению противоречий между отдельными группами граждан, наконец, к разорению мелких собственников живой силы полиса. Этот процесс, протекавший в обостренных формах политической и идеологической борьбы, имел своим результатом разложение полиса и переход к военной монархии, которая стала типичной государственной формой античного общества периода упадка. В античных условиях. Открыть кавычки. Немыслимо свободное и полное развитие ни индивида, ни общества, так как такое развитие находится в противоречии с первоначальным отношением между индивидом и обществом. Закрыть кавычки. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 46, часть 1, страница 475. Страница 9. Античный индивид ограничен рамками своего отношения к полису, Но в этих ограниченных рамках он получает широкие возможности для выявления своих творческих дарований. Открыть кавычки. Для добывания жизненных средств индивид ставился в такие условия, чтобы целью его было не приобретение богатства, а самостоятельное обеспечение своего существования, воспроизводство себя. как члена общины. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 46, часть 1, страница 467. В античном воззрении человек, открыть кавычки, всегда выступает как цель производства, в отличие от буржуазного мира, где производство выступает как цель человека, а богатство как цель производства. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 46, часть 1, страница 476. Создание идеала человека, хотя еще в ограниченной, статической форме, является всемирно исторической заслугой античной мысли и античного художественного творчества. Античная личность освободилась от общинно-родовых связей, сковывавших ее развитие в доклассовом обществе. Но в период расцвета Полиса эта возросшая самостоятельность личности не переходила в обособление, в отрыв от коллектива. Тесная связь личности, достигшей известной самостоятельности, с общественным целым, составляет одну из важнейших предпосылок античного художественного творчества периода расцвета. При изучении античного мира следует особенно остерегаться двух очень часто встречающихся ошибок. Это идеализация античности, подчеркивание одних лишь ее достижений, с умолчанием об ее ограниченности и теневых сторонах. Другая ошибка, тесно связанная с первой, состоит в модернизации античности, в стирании различий между рабовладельческим обществом и позднейшими общественно-экономическими формациями. От этой ошибки предостерегал Ленин, отмечая в своем конспекте книги Гегеля «Лекции по истории философии». Открыть кавычки. Страница 57-58, 45-46 Превосходная за строгую историчность в истории философии, чтобы не приписывать древним такого развития их идей, которые нам понятно, но на деле отсутствовало еще у древних. Закрыть кавычки. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 222. Модернизирующее истолкование античности чрезвычайно характерно для буржуазных ученых, у которых оно служит реакционным целям. В стремлении доказать, что капиталистические отношения являются чуть ли не извечными, искренне присущими человеческому обществу, буржуазные историки и филологи силятся найти, возможно, большее количество мнимых аналогий между античным обществом и современным миром. И приписывают античному обществу такой экономический строй, такие взгляды и учреждения, которые в действительности были ему совершенно чужды. Это имеет место и по отношению к специально интересующей нас здесь области к античной литературе.